Часть четвёртая. Но перед майскими ночами весь город погружался в сон, и расширялся небосклон. Огромный месяц за плечами таинственно румянил лик перед зарёй необозримой. О, город мой неуловимый, зачем над бездной ты возник? Ты помнишь, выйди ночью белой туда, где в море Сфинкс глядит, и на обтёсанной гранит склонясь головой о тяжелелой, ты слышать мог вдали, вдали, как будто с моря звук тревожный, для божьей тверди невозможный и необычный для земли. Провидел ты всю даль, как ангел на шпиле крепостном и вот сон или явь чудесный флот широко развернувший фланги внезапно заградил Неву и сам державный основатель стоит на головном фрегате так снилось многим наеву какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены но в эти времена глухие не всем, конечно, снились сны Да и народу не бывало на площади В сей дивный миг. Один любовник запоздал и спешил, Поднявши воротник. Но в алых струйках, за кормами, Уже грядущий день сиял. И дремлющими вымпелами Уж ветер утренний играл. Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя Симой, 9 января